Так, так, мадам, у вас есть дети? Да, четверо. Норвежцы как-то затеяли играть в футбол со шведами. Ровно в шесть капитан шведов посмотрел на часы, свистул н свисток и сказал, рабочий день окончен. И вся его команда отправилась в раздевалку. А норвежцы остались в поле, И только в конце дополнительного тайма смогли забить победный гол. За в кадрами, прежде чем принять вас на работу в нашу фирму, я хотел бы узнать, не склонны ли вы врать, ловчить, воровать, опаздывать? н о р в е ж е ц нет, но если это нужно вашей фирме, то могу научиться. В мясном магазине посреди прилавка висит огромное зеркало. «Зачем вы повесили зеркало?» — спрашивает покупатель директора. «Чтобы покупательницы не смотрели на весы!» «Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим!» Требует капризная актриса. «Все будет настоящим, дорогая!» — говорит директор театра. «Все будет настоящим!» И жемчуг в первом действии... И яд в последнем. Восьмидесятипятилетняя вдова отправилась на свидание со своим сверстником, с которым познакомилась по брачному объявлению. Домой она явилась явно огорченная. Мне пришлось три раза ударить его по щеке, — поделилась она с дочерью. «Мама, он что, приставал? Да нет, я просто думала, что он умер». Служащий пришел на работу с большим опозданием, и в оправдание объяснил шефу, ночью у жены были тяжелые роды. Через три недели тот же служащий снова опоздал на работу. — А теперь вы почему опоздали? — строго спросил директор. — Понимаете, у моей жены снова ночью были тяжелые роды. — Что, у вас жена крольчиха? — Нет. — Акушерка. Изобретатель пришел в фирму, хочу предложить вашей фирме свое последнее изобретение – автомат для бритья. Клиент опускает монетку, просовывает голову в отверстие, и две бритвы автоматически начинают его брить. Это хорошо, но ведь у каждого клиента сугубо индивидуальное строение лица до первого бритья – да. Старый лорд подходит утром к окну гостиной, долго смотрит на окутывающий Лондон тяжелый серый туман, а затем говорит своему дворецкому. «Сегодня смог Джон». «Поздравляю, сэр!» «Владелец собаки ветеринару. Мой пес повадился бегать за машинами». Малолитражками и лает как с у м а с ш е д ш и е Вы можете вылечить его? От чего? Сепсы бегают за автомашинами. Да, но мой хватает их и закапывает на огороде. Галерк входит в кабинет. Клерк входит в кабинет начальника и выливает чернила ему на лысину, потом начинает п р е с а а т ь на его столе. Но тут в комнату Загадывает другой шинье и громким шепотом говорит, «Смит, прекрати! Ты не получил миллион наследства! Мы пошутили!» Идет негр по берегу моря, жарко, губы рассохлись. Спустился к морю, вдруг увидел в воде возле самого берега золотую рыбку, схватил ее, а рыбка и говорит, «Отпусти меня, я исполню три твоих желания». Негр подумал, ну хорошо, во-первых, хочу стать белым,